21. Две недели спустя. Бросаю короткий взгляд на настенные часы. 8.02 Надо спешить, уже опаздываю. Но, как завороженная, не могу заставить себя сдвинуться с места. Еще раз прохожусь цепким взглядом по своему отражению в зеркале. Макияж идеальный, стрелки, ресницы, блеск на губах не броско, но изящно. То, что нужно для работы в офисе. Хвост на голове тоже вышел отличным. Волосы собраны на затылке не единой неровности. Или, как еще говорят, петуха. И костюм мой выглядит супер. Тщательно подобранный комплект, узкая юбка, короткая блузка и свободный пиджак. Каблуки пока мне противопоказаны, поэтому балетки. Но все равно я смотрюсь прилично. Именно так, как и положено бухгалтеру. Я не вульгарна, скорее, наоборот, очень скромна. Но вместе с тем слегка сексуальна. Самую малость. Но волнуюсь из-за этого ужасно. Может стереть блеск с губ? Нет, это бред. Зуб на зуб не попадает, руки трясутся. Сегодня я вновь увижу его. Как не стараюсь не думать об этом... Не получается. Глупо. Так глупо. Я должна заботиться о себе, о своих интересах. Только о своих. Может, за две прошедшие недели Константин уже и думать обо мне забыл? Нашел себе кого-то другого. Я ведь ему отказала. У него наверняка нет дефицита в поклонницах. Почему же меня так трясет от одной мысли о встрече с ним? Не знаю, сколько я бы еще простояла перед зеркалом, изучая свой внешний вид, если бы не мама. Она впихивает мне в руки пальто и выталкивает меня из прихожей за дверь с ворчанием, что еще не хватало опоздать в первый рабочий день после больничного. Я едва успеваю прихватить с тумбочки сумку с дорогим ноутбуком, который две недели назад привез для меня водитель компании для работы из дома. А теперь, по идее, я должна вернуть устройство владельцу. Мне приходится бежать до остановки, чтобы успеть на свой автобус и вовремя запрыгнуть в метро, а после, сойдя с нужной станции, спешить быстрым шагом, потому что время поджимает. Чем ближе я подхожу к зданию офиса, тем громче бьется в груди мое бедное сердце. И никакие доводы рассудка, напоминающие, что между нами ничего не будет, не помогают успокоить этот сумасшедший трепет. Да еще и воздух на улице пахнет так сладко, что кружит голову. Начало марта радует теплом. Я иду в распахнутом пальто. Шарф перекинут через сумку. А нога уже совсем не болит. Сегодня я увижу его. Ш, вот глупо. И что с того? А ничего, просто увижу, и больше ничего не нужно. Влюбленность — прекрасное чувство. Я все для себя решила с Константином. Спать не планирую. Но... Это ведь не значит, что мне нельзя наслаждаться волшебным ощущением полета, когда я вспоминаю о его поцелуях, самый чувственный и волнующий поцелуй в моей жизни. На пороге офиса сталкиваюсь со Стасом, нашим сисадмином, который помогал мне по телефону настроить удаленный доступ на ноутбуке. Стас, парень забавный, все время шутит и улыбается. Мы подружились. Тачка, привет. Тебе кто-нибудь говорил, что ты невероятно красивая девушка? «Я влюбился с первого взгляда. Выходи за меня замуж!» Сходу отвешивает он комплименты, а я, не воспринимаю всерьез, только смеюсь. «Привет, Стас!» «Спасибо, я подумаю. Скажи лучше, я тебе должна сдать ноутбук?» Указываю на, указываю я взглядом на сумку с гаджетом, ремешок которого перекинут через мое плечо. «Нет, я не в курсе насчет этого, а задача натянет Стас». «Тебе лучше у Татьяны Ивановны спросить». «А, ну хорошо», — с улыбкой киваю я. «Насчет замужества, ты серьезно подумай, Тай. Может, в кино сходим как-нибудь вместе? Как тебе идея?» Ответить я не успеваю, потому что перед нами возникает строгая Марина. Она самозабвенно бдит за опоздавшими и делает замечания направо и налево, хотя, насколько мне известно, такой задачи ей никто не ставил». К счастью, к нам со Стасом этим утром ей не придраться. Мы вовремя, на часах, без пяти минут девять. «Доброе утро!» — сдержанно приветствует нас Марина, изучая придирчивым взглядом. «Соглашайся, Тая. Стас — отличный парень. Привет!» — улыбаюсь я, хоть почему-то и кажется мне, что Марина меня недолюбливает. «Я подумаю». «Здравствуй, Мариночка!» — салютует нашему офис-менеджеру Стас. Получить такую рекламацию от тебя бесценно, так что ты хорошо подумай, тая. С этими словами парень прошмыгивает между нами и отправляется в сторону своего отдела. Обязательно! Всецело бросаю я ему вслед. Как твоя нога? Понизив голос прохладным тоном, интересуется у меня Марина. Спасибо, уже намного лучше. Отвечаю я, немного смущаясь, и тоже спешу пройти мимо нее в свой... на свое рабочее место. Почему-то мне неловко перед Мариной за тот вечер, когда Константин вынес меня из своего кабинета на руках и потребовал у нее принести мне вещи. Хоть умом я и понимаю, что там не было ничего неприличного, я травмировала связки, и окажись на моем месте кто угодно, другой Константин наверняка бы поступил бы так же. Ведь поступил бы. Но неужели... Подверни та же Марина ногу, он бы равнодушно наблюдал, как она хромает по коридору. Хотя, может, Константин просто поддерживал бы ее за локоть. И к Никитину в клинику вряд ли повез. Или все-таки повез бы. Ох, лучше бы мне об этом не думать. Снова начинаю волноваться. Я ведь и без того знаю, что отношения Константина ко мне особые. А перед Мариной неловко, потому что теперь и она тоже это знает. Ну, или как минимум может догадываться. Пока шагаю в свой кабинет, встречаю на пути небольшую компанию своих коллег, имен которых я пока еще не запомнила, но вежливо улыбаюсь и киваю им, получая доброжелательные приветствия в ответ. Вообще все в офисе со мной достаточно милые, что не может не радовать. Ну, разве что кроме Марины. Но это я уже как-нибудь переживу. «Здравствуй, Тая!» «С выходом!» Приветствует меня моя начальница Татьяна Ивановна. Она чаще всего немногословна. Кажется мне добрейшей души человеком. А еще Татьяна Ивановна настоящий профессионал. Сколько всего знает. С ума сойти! Мне до нее еще учиться и учиться. Но я очень рада, что мне повезло работать именно с ней. «Доброе утро, Татьяна Ивановна!» «Спасибо!» «Как нога? Точно уже можно тебе ходить?» «Да, уже все в порядке, не переживайте», — киваю я, стягивая с себя пальто и убираю его в шкаф, после чего сразу подхожу к столу начальницы и водружаю на него тяжелую сумку с... с гаджетом. «Вот, я привезла ноутбук. Кому можно его вернуть?» «У Стаса спрашивала, он не в курсе». Татьяна Ивановна отрывается от монитора и переводит на меня удивленный взгляд. «Понятия не имею». «А кто распорядился тебе его привести? «Я думала, это вы», — растерянно отвечаю я, припоминая слова Константина. «Он, кажется, собирался сказать Татьяне, чтобы она дала задание админам. Тебе лучше у Константина Георгиевича об этом спросить», — беспощадно заявляет начальница. Внутренний его знаешь? Нет». «Посмотри в справочнике в общей папке». «Хорошо, спасибо. Забираю ноутбук». И усаживаюсь за свое рабочее место. Включаю компьютер и чувствую почти панику. Забираю ноутбук и усаживаюсь за свое рабочее место. Включаю компьютер и чувствую почти панику от необходимости звонить боссу. Не думала, что придется разговаривать с ним так скоро. Решаю не торопиться, зливо собираясь с мыслями. «Ты лучше не тяни, сейчас набери. Он обычно с утра всегда в офисе, потом может уехать на встречу и до конца дня не поймаешь». Добивает меня начальница. «Хорошо, спасибо, Татьяна Ивановна». Отыскав в общей папке нужную информацию, дрожащей рукой поднимаю трубку специального телефона и набираю короткий внутренний номер Константина. «Да», — раздается в динамике его твердый голос. «Здравствуйте, Константин Георгиевич, это Тая». «Здравствуй, Тая», — приветствует он меня с какой-то особенной, едва уловимой измень... изменившейся интонацией в голосе, от которой по коже разбегаются мурашки. Или мне это только кажется? Я уже вышла на работу и хотела спросить у вас насчет ноутбука. Как я могу его вернуть?» Сбивчиво произношу я, теребя пальцами свободной руки телефонный шнур. «Господи, почему так бешено стучится сердце в груди?» Константин игнорирует мой вопрос, вместо того, чтобы ответить, любезно интересуется. «Как твоя нога?» «Спасибо, уже не беспокоит, все в порядке». «Отлично». «Так что делать с ноутбуком?» — осторожно напоминаю я. «С каким ноутбуком?» «Ну, который мне водитель привез, чтобы я могла из дома удаленно работать». «А, с этим. Оставь его у себя». «Но... нет, я бы хотела его вернуть», — настойчиво возражаю я, понизив голос и косясь на Татьяну. «Но та, кажется, погружена в работу и не обращает на меня никакого внимания». Тая, я сейчас занят. Уезжаю навстречу. После обеда зайди ко мне, хорошо? Отвечает Константин. Хорошо. Заикаясь, выдаю: Я.